14 декабря на 504-м километре маршрута погиб Нинис. Трагедия произошла при пересечении ледника. Обрушился снежный мост над трещиной. Нинис, замыкавший партию вместе с упряжкой собак и санями, полетел в трещину. Когда Моусон и Мерц вернулись к трещине, они увидели внизу на небольшом выступе на глубине более сорока метров, двух собак, остатки палатки и парусиновый мешок с продовольствием. К сожалению, имевшихся веревок не хватило, чтобы добраться до выступа. Моусон и Мерц звали Нинеса в течение трех часов, но ответом им была тишина. Погибло продовольствие и снаряжение. На небольших санях Моусона Осталось очень немного еды и палатка. Путешественники повернули обратно. По дороге они убивали собак, питались их мясом. В начале января 1913 года, после того, как были съедены все собаки, и оставалось очень мало провианта, мерц заболел и умер. австралийские ученые в 1971 году установили. Смерть мерца и плохое самочувствие Моусона связаны с отравлением, вызванным приемом повышенных доз витамина А, который содержится в печени собак. Моусон остался один посреди ледяной пустыни. До базы оставалось еще около 200 километров. Изнемогая от усталости, больной, он продолжал движение на запад, волоча за собой сани. Однажды, поднимаясь по крутому склону, Моусон провалился в трещину и полетел вниз. Но сани задержались на трещиной. Он повис на глубине четырех метров на веревке, привязанной к саням. С большим трудом и напряжением всех сил, Он подтянулся и вылез из трещины. Более часа он пролежал в глубоком обмороке. Придя в себя, снова тронулся в путь. Он почти умирал с голоду, но в конце января наткнулся на сложенный и снежный глыб гури, под которым спасательный отряд сложил запас продуктов. В жестяной банке была записка, в которой сообщалось, что «Аврора» пришла к мысу Деннисон и ждет группу Моусона. Путешественник узнал, что Амундсен достиг Южного полюса. Спасательная партия ушла отсюда обратно на базу лишь шесть часов назад. Подкрепившись и отдохнув, Моусон вынужден был из-за пурги неделю просидеть в пещере. На базу он возвратился 8 февраля 1913 года, через 32 дня после смерти Мерца. Добравшись до базы, он узнал, что несколько часов назад «Аврора» западной партии на борту уже ушла в Австралию. На базе осталось пять человек, которых оставили ждать группу Моусона. Они встретили Моусона и остались вместе с ним на вторую зимовку на земле Адели. Зимовка прошла благополучно. 12 декабря 1913 года снова пришла Аврора и забрала зимовщиков. Моусон направил судно на запад для обследования берегов Антарктиды. Экспедиция вернулась в австралийский порт Аделаида. 26 февраля 1914 года. Экспедиция Моусона нанесла на карту огромную, около 4000 километров, дугу антарктического побережья, связав открытие Уилкса, Дюмон-Дюрвиля, Дригальского, Скотта и свои собственные, выявив более сотни различных географических объектов. Ее труды составили 22 тома. Экспедиция Моусона примечательна также тем, что в ней впервые была применена радиосвязь между базой на мысе Деннисон и Австралией через промежуточную радиостанцию на острове Макуори. Правда, эта радиосвязь была регулярной лишь во вторую зиму. Кроме того, Моусон пытался применить в экспедиции Аэросани. Это была третья попытка применения механического транспорта в Антарктиде после Шеклтона. Но вследствие несовершенства этих технических новинок они оказались непригодными в суровых условиях. Моусон при подготовке экспедиции приобрел также самолет со съемными лыжами шасси. Но при пробном полете еще в Австралии самолет разбился, а пилот чуть не погиб. После возвращения экспедиции Моусон стал признанным полярным исследователем. Его ждала слава. Он был награжден орденом Британской империи, медалью Лондонского географического общества и рыцарским званием. С тех пор его стали звать «Сэр Дуглас». Осенью 1929 года Моусон во главе британско-австралийско-новозеландской экспедиции на судне discovery служившем еще экспедиции Скотта, снова направился в Антарктиду. Два летних сезона экспедиция вела описание берегов антарктического континента и выполняла океанографические наблюдения. В январе 1930 года пилот Кэмпбелл и Моусон поднялись с ледяного припая на небольшом самолете, доставленном на борту discovery На юге они увидели ледниковый склон и отдельные скалистые вершины. Это был берег Антарктиды, который наблюдал издали капитан Биско еще в 1831 году. Моуссон назвал этот берег землей Эндбери. Следуя далее на запад, Вдоль открытой земли Моусон встретил 14 января 1930 года норвежскую экспедицию на судне Норвегия под руководством Риссер Ларсена, который был пилотом и имел с собой небольшой гидросамолет. Таким образом, земля Эндерби была открыта австралийцами и норвежцами одновременно. Встреча произошла в заливе, названном норвежцами именем Амунсена. Здесь проходит 45-й меридиан восточной долготы. Моусен и риссер Ларсен договорились тогда провести границу между открытиями. К западу от этого меридиана все открытия принадлежат норвежцам, а к востоку – австралийцам. Небольшой участок берега к востоку от земли Эндерби Моусон назвал землей Кемпа, а берег восточнее 60-го меридиана землей Мак-Робертсона в честь австралийского финансового магната из Мельбурна, пожертвовавшего деньги на снаряжение экспедиции. В следующий летний антарктический сезон 1930-й 1931 год, Моусон совершил плавание на «Дискавери» от земли Виктории на запад до земли эндерби 4 января 1931 года судно «Дискавери» подошло к мысу Деннисон. С волнением Моусон осмотрел дом своей первой экспедиции. Этой экспедицией Моусон завершил свои путешествия в Антарктиду. Однако до последних лет жизни, а умер он в возрасте 77 лет, Моусон был идейным вдохновителем всех последующих австралийских антарктических исследований.